Янов — это то место, которое никогда не пустует. Всяким я его видел. И оживленным, где возле барной стойки пьют, не закусывая, а за столами бухают, заедая таким, что лучше бы просто рукавом занюхивали. И кровищей залитым видел так, будто весь пол специально покрыли алой краской, неаккуратно заляпав ею и стойку, и ножки стульев, и стены, и даже потолок. Всегда в Янове кто-то есть, либо живые, либо мертвые». Сейчас живые были, человек десять, и бармен, новый, пузатый, глаза рыбьи, на выкате. Такому палачом хорошо работать, с эдакими-то ручищами. Надо, голову топором смахнет, за нефиг делать с одного удара. Надо, так задушить своими граблями, не тратя на веревку казенные деньги. В принципе, в Янове ничего особо не поменялось. Ну, пол от крови отскребли, стулья со столами отмыли, На барной стойке пулевые отверстия замазали и краской сверху прошлись. Однако вмятины под ней все равно видно, если приглядеться. Да и пофиг в общем. Бары в зоне — это ж не просто бары. Это места, где можно хабар сбыть и снарягу с оружием приобрести. А с таким раскладом без перестрелок никак. Но те, кто идет в бармены, готовы рисковать, так как за год поднимают тут столько, сколько на большой земле за всю жизнь не заработать. Покупка артефактов в зоне и перепродажа их за кордоном бизнес-опасный, но безумно выгодный. Потому Янов никогда не опустеет, ибо точка популярная, расположенная близко к ЧС, где, как известно, сталкеры самые дорогие арты находят. А потом продают на Янове, если доберутся до него живыми, конечно. Я подошел к стойке, возле которой стульев не было. Мол, невелики господа, постоите, если собираетесь нажираться без закуски. «Ну и ладно, мы не гордые». «Здорово, снайпер», — сказал бармен, мазнув по мне своими выпученными гляделками. «Зачем пожаловал? Выпить, закусить, продать, купить?» «Я не удивился тому, что совершенно незнакомый мне новый хозяин Янова знает меня. У них барменов до да торговцев работа такая, клиентов в лицо помнить. Может, в свободное время по фотографиям в КПК наши морды и погоняло заучивают наизусть. Кто их поймет?» «Здорово», — отозвался я. «Скорее купить. Информацию». «Хороший товар», — кивнул бармен. «Интересуйся. Может, расскажу, чего». «Я слепого ищу», — сказал я, «который умеет выполнять желания». Бармен внимательно посмотрел на меня, как врач-психиатр на дебила. Мол, вроде не пил сталкер, а такую пургу несет, что любой алкаш позавидует. Хотя, может, мне показалось, ибо я ожидал такой реакции. Вообще, думал я в последнее время, что у Васи, Было просто предсмертное огонево, когда уже не принадлежишь этому миру, и мозг почти что отключился от реальности. Язык порит всякую чушь на автомате, и доверять этой чуши может или безумец, или напрочь отчаявшийся человек, вроде меня. Но бармен не посоветовал мне сходить к болотнику провериться на вменяемость. Напротив, налил полстакана и пододвинул ко мне. «За личное знакомство, снайпер, от заведения. Я не любитель спиртного» но под такой тост от угощения не отказываются. При одном условии, чисто чтоб потом от той стопки в край вечной войны не уйти. «Только вместе с тобой», — сказал я. Бармен усмехнулся. «Не доверяешь? Это правильно. Значит, я в тебе не ошибся». Взяв второй стакан, бармен налил себе почти полный из той же бутылки и махнул как воду, даже не поморщился. Всегда удивлялся таким людям. Видя их, прям сразу рисуется в воображении склад запасных печенок. Одна поизносилась, сходил за крома, вытащил из себя зеленую, сморщенную, изношенную, вставил новую, гладкую да красивую, и пошел дальше в водку хлебать стаканами. Я из своего стакана глоток сделал, поставил обратно. Алкоголь не самая моя сильная сторона, и дело не в здоровье. Если через полминуты придется стрелять, а у меня глаза спиртным залиты, могу во врага не попасть. И когда из-за этого попадут в меня, будет обидно. Потому воздерживаюсь, чтобы потом не переживать из-за лишнего отверстия в тушке. Да и желания особого нет, если честно. Я в плане попить вкусненькое люблю. Что-то типа кизилового компота. А в водке какой вкус? Так, огонь в горле. А потом удар по мозгам, будто кулаком в глаз заехали. И поплыл себе, как в нокдауне. На любителя напиток, короче. Бармен хмыкнул снова, но по этому поводу ничего не прогнал. Зато сказал другое. «Знаю я одного типа, подскажет тебе, где того слепого найти. Он такой все знает. Но за то, чтоб я тебя на него вывел, серьезно заплатить придется». Я, услышав такое, сразу прикинул свои финансовые возможности. «Ну, если только кровь зато нам продать, так много за него не дадут. Неизвестный арт сочтут запустяк. Да и силы в нем немного осталось, после того, как вольный в меня почти всю ленту выпустил». Но бармен озвучил иное. Наклонился ко мне через стойку, положив на нее немалое пузо и, понизив голос, проговорил. «Завалишь генерала Грачева?» — выведу на информатора. Это было, мягко говоря, неожиданно. И уж точно не по моему профилю. Все в зоне знали, что такие заказы я не беру чисто из принципа, сколько бы ни предложили. Я покачал головой. «Не обессудь, не мой профиль. Обратись к наемникам — это их хлеб». «Уже обращался через своих людей», — проворчал барман. «Ну и как?» — поинтересовался я. «Одним своим стало меньше. Голову ему отрезали и вывесили над воротами базы с табличкой под подбородком «Провокатор». «Ясно», — сказал я. «Не хотят наимиты с Боргами воевать, и потому ты решил найти одиночку на стороне. А не подскажешь, чем тебя так Грачев достал?» «Налогами своими гребаными, зло прошипел барман. «Янов у него под боком». Так за крышу генерал 80% прибыли требует. И типа, если первый раз обману, одну руку отрубит, во второй раз — вторую. А у меня лишних конечностей на замену в кладовке не завалялось. «Думаешь, с новым главарем Боргов будет легче?» — усомнился я. «К новому я сразу с хорошим хабаром подкачу», — просипел Барвин багровее лицом. Видать, лежать брюхом на стойке ему было не особо удобно. «С новыми буграми всегда проще подружиться». Тогда хоть первое время жилы тянуть не будут. К тому же по зоне слух прошел, что Грачев тебя нехило подставил. Вот сразу двух зайцев и убьешь, и с этим упырем поквитаешься, и на нужного тебе человека выйдешь. В его словах была доля истины. Грачев и правда повел себя как последний урод. И будь я немного более медлительным, лежать бы мне сейчас возле затона с борговской пулей в голове. И это не оправдание, что в зоне все так живут, как он». Я, например, по-другому, теша себя надеждой на то, что во мне еще остались какие-то крупицы порядочности. Но с другой стороны, если с тобой поступают как с расходным материалом, обманывают, посылают под пули, а после расстреливают тех, кто был рядом, а тебе чудом удается выжить, о какой порядочности может идти речь? Еще Конфуций сказал, что «за добро нужно платить добром, а за зло поступать по справедливости». А разве не заслужил Грачев за все, что сделал, свинцового кусочка справедливости между глаз? По-моему, сейчас как раз тот случай, когда можно забыть о своем моральном кодексе. Если тебя предали, подставили, унизили не случайно, а намеренно, то в моем случае все кодексы рассыпаются как карточный домик и остается лишь древний принцип «за зло платить по справедливости». «Я согласен», — сказал я. «Только для того, чтобы убрать Грачева, мне понадобится вот что».